Старые лампы, пивные кружки, картинки, безделушки на стенах. Барная стойка с десятком кранов и батареи бутылок. Одного виски было сортов пятьдесят. Все, что приходит в голову при слове «шотландский паб», имелось. К удовольствию разноязыких туристов. Вспомнив слова Семена, я заказал «хаггис и суп дня». Взял у барменши, крупной, с руками накачанными от непрерывной работы с рычагом пивного насоса, кружку Гиннесса. Прошел в дальний зал, самый маленький, где нашелся свободный столик. За соседним обедала компания японцев. Еще задним столиком у окна пил пиво усатый, полный пожилой господин, похоже, местный. Вид у него был унылый, как у москвича, которого сдуру занесло на Красную площадь.